Большей частью маленьких, лишенных растительности насыпи из песка и гравия. Правда, на каждом из них хоть одно деревцо имелось Он взглянул на девушку. «Видит ли она этот остров?» Взгляд ее подсказал ему, что видит. И тем не менее он продолжал сомневаться.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 Плот резко накренился, шест вырвался из рук Джилл и ее сбросил на бревна. Однако Фаррел ничего этого не видел, пока не достиг острова и не оглянулся. В его руках оставалось как раз столько троса, чтобы успеть обмотать им маленькое деревце и крепко привязать к нему плод. Когда лень натянулся, деревце покачнулось, плот рывком остановился на расстоянии каких-нибудь пяти 6 футов от края пропасти. Джилл стала на четвереньки, отчаянно стараясь удержаться на плоту и не сорваться.